Глава третья В ответ на мой вроде бы вполне логичный вопрос Хвостатый как-то странно замялся и отвёл взгляд в сторону. «На ближайшую не надо», — ответил он мне наконец. «Лучше на другую, подальше». «Почему это не надо?» — нахмурилась я. «Тащиться на дальнюю ферму пешком, а потом обратно с поклажей не хотелось». А транспорта в трактире не было никакого, кроме старой ржавой тачки, которая стояла на выходе возле двери. «Не надо, и всё!» Продолжал упрямствовать речь. «Так...» — протянула я, начиная догадываться, что дело тут нечисто. «А ну-ка докладывай, что ты там натворил!» Побил посуду, утащил кусок мяса, вылизал всю сметану из хозяйского горшочка или ещё как-нибудь набедокурил. «Ничего я не делал», — возмутился усатый. «Я благородный кот и честно ловил мышей в амбарах и кладовых в обмен на сливки и мясные обрезки. А ты на меня поклёб возводишь. Просто хозяин этой фермы не очень хороший человек. Больно уж на молодых и красивых девушек падкий». «Ну и где ты тут видишь молодую красивую девушку?» — хмыкнула я. Потом вспомнила, что я сейчас не в своём вообще-то дряхлом теле, а совсем в другом, очень даже аппетитном для мужского взгляда. Эм, ну да. Если прицепится не отвяжется, предупреждаю. Так что лучше и вправду туда не ходить. А следующая ферма не так уж и далеко, быстро дойдём налегке. «Это туда налегке, а обратно?» — вздохнула я. Вряд ли тачка выручит. Она наверняка и сама по себе очень тяжелая и неповоротливая. Эх, вот в такие моменты и припоминаешь добрым словом доставку продуктов из супермаркета. Ладно, пойдем, пока не стемнело, — произнесла я решительно. Есть-то надо, деваться некуда. А у фермеров точно должно быть все свежее и вкусное. Был, конечно, еще вариант добраться до городских лавок, Но трактир располагался на отшибе, и до ферм от него было ближе идти, как объяснил мне кот, когда я задала ему вопрос про эти самые лавки. Ну и про доставку в них, разумеется, слыхом не слыхивали. Придётся объяснить, что это такое, но не сегодня. Оставлять заведение открытым я не могла и потратила ещё некоторое время на поиски ключей. Похоже, прежняя аллелия не отличалась ни аккуратностью, ни скрупулёзностью. И деньги то ли спрятала, то ли уже успела потратить, и ключи оставила в таком месте, что я еле их нашла. Я планировала ещё заглянуть в её записи, но уже заранее почти не сомневалась, что обнаружу в них такой же беспорядок. «Придётся начать вести свои, если хочу удержать трактир на плаву». Мои мысли вернулись к наглухо закрытым бочкам с неизвестным содержимым и таинственному постояльцу, который должен был прибыть. Жить под одной крышей с контрабандистом — не самая приятная перспектива. Хотя, может, и от него какая-нибудь польза будет. И заплатили мне уже за постой за него, поздно отказываться. Надеюсь, приставать он ко мне не будет. А то ведь я за себя не ручаюсь, могу и сковородкой приголубить». В кухне как раз подходящее имеется, тяжёленькое, с удобной ручкой. Выйдя из трактира, я оценила вид снаружи и вздохнула, обнаружив, что вполне добротное здание и окружавшая его территория выглядят такими неухоженными. Двор зарос бурьяном, вывеска над крыльцом покосилась, а буквы на ней стёрлись до такой степени, что я даже не смогла прочитать название, которое носил вверенный мне трактир. «Да уж, вторая пара рук, желательно посильнее, чем мои собственные, определённо бы не помешала». «Цветы бы здесь посадить», — пробормотала я. «У этого фермера, к которому мы идём, прекрасный цветник», — вернул Рич. «Можешь прикупить у него семена?» «Уверен, дорого не запросит». «Так тут сначала от сорняков избавиться нужно», — ответила я коту. Заперла дверь, прикрыла калитку, и мы отправились в путь. Поблизости от трактира никаких строений не обнаружилось, так что выбор контрабандистов был вполне понятен. Место для хранения своего товара они выбрали идеальное. Интересно, когда эти товарищи планируют забрать из моего трактира свои бочки? И куда они их повезут дальше? Кто именно нуждается в этом загадочном товаре? На первый взгляд, новый мир, куда меня забросил хранитель Аркинсон, выглядел похожим на мой родной. Разве что в значительно более отдалённое от нынешнего 21-го столетия время. Деревья, кусты, трава. Всё зелёное, по-летнему свежее и яркое. Никакого асфальта, никаких проводов и столбов. Хотя нет, один столб всё же нашёлся. Толстый и деревянный. На нём висели указатели со стрелочками, направленными в разные стороны. И мой трактир среди них даже не значился. Как же любопытно о нём должны узнавать потенциальные клиенты. «Совсем всё плохо с рекламой», — проворчала я. Котяра явно наврал мне про то, что ферма недалеко. Но я не стала возмущаться и жаловаться. Уж очень хорошо оказалось идти вот так, уверенными упругими шагами, чувствуя не усталость и одышку, а уже давно забытую лёгкость во всём теле. Дышать упоительно свежим воздухом тоже почти забытым. Мне даже не слишком мешало непривычно длинное платье. Ветерок трепал рыжие пряди волос, и на мои губы невольно наползала довольная улыбка. «Как мало и в то же время как много человеку нужно для счастья!» И почему мы в свете повседневности так часто забываем, как хорошо бывает просто прогуляться погожим летним днём? Всё спешим, не оглядываясь по сторонам. Всё боимся чего-то не успеть, куда-то опоздать. А там и жизнь проходит. И в итоге нет таких людей, которые вообще ни о чём не сожалеют. Ох, что-то меня на философию потянуло. Это средь бела дня-то. Нет уж, сначала дела на сегодня переделаю, а вечером у камина можно будет и поразмышлять на всякие темы. «Расскажи-ка мне, дружочек, про этот мир», — обратилась я к своему хвостатому спутнику. Мне всё ещё казалось очень странной возможность разговаривать с котом, но поскольку из-за своей аллергии я крайне редко контактировала с животными, то, пожалуй, и с неговорящим котиком, самым обычным, было бы непросто. «А то хранитель меня как-то практически без инструкций сюда закинул». «А чего рассказывать?» — зевнул Рич, продемонстрировав полную пасть мелких, угрожающих острых зубов. «Ты спрашивай, что тебя интересует. Только учти, что я тоже далеко не всё знаю. И читать не умею. Некому было меня грамоте обучить». Зато чужие разговоры слушаю отменно, потому как слух хороший, а обсуждать разные дела при мне никто не боится. Не знают же, что я всё понимаю вообще-то». «Полезный навык». Улыбнулась я, подумав, что когда контрабандисты снова появятся в трактире и будут говорить там про что-то секретное, можно будет подослать к ним своего кота-шпиона. «Вот так вот, цени меня и корми хорошо», — не применил напомнить о том, что он поступил ко мне на довольствие котяра. «Ладно, ладно. Скажи, тебе известно что-нибудь про этого самого принца? Может, ты слышал что-то от людей, у которых бывал?» «Как не слышать?» — хмыкнул Рич. «Про принца Грегуара Риани всякий говорит, что он очень красивый и умный». Просто идеальный наследник. Правда, в лицо его никто из местных не видел, поскольку столицу, как считается, его высочество не покидает. «Ну да, как же, не покидает он», — пробурчала я. «Если хранитель Аркинсон зашвырнул меня именно сюда, в трактир, что находится на окраине городка на отшибе королевства, значит, искомый принц наверняка где-то поблизости». Однако сидеть, сложа руки, и ждать, когда он сам ко мне притянется, я не собиралась. А вдруг магия не сработает? Или сработает неправильно? Нет уж, под лежачий камень, как известно, вода не течёт. А его высочество — единственный наследник, или как? — осведомилась я. — Он старший сын короля. Есть ещё двое сыновей, но престол его величество намерено ставить первенцу. Григуар родился от первой королевской супруги, которая рано покинула этот мир, а два других сыночка уже от второй, нынешней, не такой любимой. «Вот оно как!» — протянула я и подумала, что эта вторая жена короля явно не в восторге от того, что её дети не станут наследниками престола, который должен был достаться пасынку. Они причастны ли, эти трое, к исчезновению Григуара? Может, на самом деле он вовсе не сбежал из дворца, а его убили и где-нибудь в саду под розовым кустом прикопали? Или я слишком много детективов в своём мире прочитала? А заодно и сказок. Тут у нас просто белоснежка какая-то получается, только вместо прекраснейшей юной девушки главный герой — молодой человек». И куда же он подевался, если всё-таки остался в живых? Неужели к семи гномам сбежал? Тогда уж по логике к гномкам, — добавила я мысленно, — или гномихам, как вообще правильно будет называть гномов женского пола. А другие расы у вас тут обитают? Полюбопытствовала я, обратившись к коту. Гномы там или, может, эльфы? Никогда про таких не слыхал. что ж «Одной заботой меньше?» — откликнулась я, решив, что мне всё же как-то попроще находиться в мире, в котором живут только люди. Ну и животные, с которыми тоже можно словечком перемолвиться. Ещё бы в трактире мне помогал, цены бы ему не было. Представив себе кота-бармена, я не удержалась от смеха. А вот перспектива, что с принцем расправилась зависная мачеха вместе с его единокровными братьями — «Вовсе не смешная. Хотя... нет, если бы Григуара Риане уже не было в живых, у хранителя не имелось бы никакого резона отправлять меня на его поиски. Уж об этом-то он наверняка бы знал, я надеюсь. Но в любом случае, версию о причастности королевы и её сыновей следует иметь в виду. Так-так, а может, его высочество жив и здоров, но потерял память?» к примеру его чем нибудь опоили или заколдовали а потом отвезли в провинцию подальше от столицы королевства и бросили там и прямо сейчас бедняга григуар скитается по здешним лесам ничегошеньки о себе не помня потрепанный голодный усталый но уже скоро дорога приведет его в мой трактир где я его сразу же непременно узнаю предоставлю ему приют от души накормлю и подбодрю А моя пока еще не до конца освоенная магия поможет ему вернуть память, чтобы он мог вывести на чистую воду всех тех, кто подстроил ему эдакую подлянку. Во дворце, само собой, разразится огромный скандал. Зато и радость какая — возвращение наследника. А что, вполне себе складная версия. Немножко, конечно, напоминает латиноамериканские, и не только, сериалы — Но ведь и в жизни всякое бывает. Особенно, если это жизнь совсем другого сказочного мира.